Глава 46. Возвращение в Блэк-Нову. Вернуло меня в безумный водоворот событий. Альянс спешно поднимался по тревоге, призывая к оружию всех бойцов до единого. Цель призыва ещё не была обозначена, но что-то явно происходило. Мои ребята уже вошли в игру и собирались. Не хватало только блата. Конец света это, конечно, хорошо, но обязанности командира с меня никто не снимал. Пришлось стукнуть ему в гонец и пообещать открутить голову, если сейчас же не появится в онлайне. Такая вот игра, никакой личной жизни. Капитан Пантера. «Шэдоу, что стряслось?» «Шэдоу». «Эйсида сделала свой ход. Мертвяки наступают, лезут прямо из-под руин Аэлли Фарна. Лидера фракции очищения так и не нашли. Чертовщина какая-то». Капитан Пантера. «Не смогли ее остановить?» Шэдоу. «Большая часть рейда отсыпается после битвы за город. Часть войск уже отступила. Мертвяков нужно выбить, но мы сделаем это на наших условиях». Капитан Пантера. «План на пять баллов?» Шэдоу. «Не то слово. Советую оставить ценные шмотки в безопасном месте. У меня скверное предчувствие». Решив последовать совету Шэдоу, я отправился в хранилище, Я избавился от о всех ценных предметов, не имеющих персональной привязки. Я не сомневался, что запросто мог пасть смертью храбрых в любой из пройденных ранее битв, но я всегда знал, что товарищи прикроют спину, и мой ценный эквип не потеряется где-нибудь у чёрта на куличках. Сегодня Shadow заставил меня задуматься, и сам факт необычного совета из его уст говорил о том, что прислушаться стоит. Кольцо Эллистрат, медальон тысячи эхо Книга Миониса и амулет, подаренный мне вес надаль, отправились в надёжную банковскую ячейку. Устраивать полную инвентаризацию было некогда. Я немного повертел в руках похититель снов. Крупный кошачий глаз, заключённый в янтарь, моргнул и уставился на меня. Жуть какая. Убрав предмет в хранилище, я быстро переоделся во фракционный сет мёртвой хватки, который неплохо послужил мне при набегах на рентеров Пандорума. Не сказать, что он идеально подходил для предстоящей операции, зато являлся персональным. В случае смерти не придётся лихорадочно подыскивать замену, выповшим шмотком. Атрибут грёз, заботливо улучшаемый татуировкой спящего, был мне незнаком и вообще отсутствовал в карточке персонажа. Нужно будет выяснить, что это за ерунда, как только представится возможность. Пролистав свои данные, я отложил этот вопрос до лучших времён. Дорога в клановое хранилище заняла не больше 5 минут. Там я сумел подобрать безделушки редкого качества на замену оставленным ценностям. Эвтаназия не скупилась на экипировку для своих бойцов, в то же время поощряя использование в боях личного снаряжения вплоть до легендарок. Бойцы Пандорома были профессионалами своего дела, выходившими победителями из подавляющего большинства сражений, и вполне могли позволить себе носить дорогую экипировку. Ещё раз проверил снаряжение. Я покинул клан Хран и присоединился к своему отряду. Слышали? Говорят, мертвеки поднимаются по всему континенту. Обранила Мирабе задумчиво теребя чёрный локон. Это же по твоей части, Сайдан. Что скажешь? Э, эти мертвеки неправильные, отмахнулся некромант. Полный иммунитет к подчинению, читерские бонусы фракции. Обычно о мертвека завалить расплюнуть, но даже те, кто вставали в катакомбах после смерти, грёбаные мутанты. «Ты просто не умеешь их готовить, ха-ха!» — пробосил Блад, седлая огромного крылатого ящера. «С хрена ли, Блад, я запросто могу их реанимировать, если, конечно, тебе, неповоротливому шкафу, удастся завалить хотя бы парочку». «Пантера?» — произнесла Мираби, слегка кивнув в знак приветствия. «Привет, ребята! Готовы ломать кости и крушить черепа?» «Всегда готовы!» — бодро откликнулся Сайден. Клен и отчаяние за его спиной встали по стойке смирно и отдали мне честь. Клен немного не рассчитал силы и проткнул себе череп насквозь. Лешившись мнимого зрения, он встряпенулся и наткнулся на отчаяние. Оба скелета повалились на землю и начали дубасить друг друга почём зря. Блат заржал, Мирабе как обычно закатила глаза. Чем быстрее закончим эту войну, тем быстрее вернёмся к любимым занятиям. Изрёк Йота, ловко жонглируя кинжалом, Верно, прогремел благ, хлопая товарища по плечу. Маргана. Ты куда пропал? У нас с тобой есть общее дело, ты не забыл? Капитан Пантера. Извини, детка, у меня были срочные дела. Маргана. Назовёшь меня так ещё раз, и я снису тебе голову на глазах у всего рейда. Капитан Пантера. Воу, полегче. Я добывал полезные плюшки, или ты думаешь, завалить и сиду одним плевком? Королеву мёртвых боятся даже боги. Счастье у меня есть подарок от спящего. Маргана. Спящего? Капитан Пантера. Долгая история, но бой с Осидой обещает быть интересным. Нужно только подобраться к ней поближе. Я скинул Маргане описание легендарки, полученной от Анки. Маргана. Если в дело вмешался сам спящий, значит, всё действительно плохо. Предмет не распознаётся. Что внутри? Капитан Пантера. Скоро узнаем. Не было времени разобраться. Маргана. Допустим, с этим подарком и благословением астарта шансы есть. Я соберу ударную группу. Попробуем прижать эту бешенную сучку и раздавить ко всем чертям. Капитан Пантера. Значит, держимся рядом. Я постараемся отрубить голову этой гадюке. К группе подошла Дедра, и положив руку на плечо Ник Романта, что-то шепнула ему на ухо. Тот разплылся в ухмылке и весело подмигнул мне. Дедра. Чем обязано твоему визиту? вскинув бровь, осведомилась Мираби. Мой приказ, отрезала Моргана, бодро вышагивая на площадь в сопровождении своих бойцов. Собираем ударный рейд пять групп. Мои ребята, группа Пантеры и Констадедры. Неформальное формирование, усмехнулся Сайдан. Хочу иметь под рукой всех козари, когда представится шанс обезглавить Исиду. Шэдоу дал добро. Выдвигаемся. Рейд поднялся в воздух. и погрузился на борт Левиафана, спешно набирающего скорость. Расположившись на палубе Джетгернаута, я обратил внимание на свои архетипы. Путь к полю боя займёт какое-то время, а у меня в запасе имеется целых 8 свободных очков атрибутов. Памятуя наставления Анки о прокачке владыки душ, я воспользовался подсказкой и улучшил свои способности. Шаг за грань. 4 Четыре из 4. Вы превращаетесь в призрак и получаете все его преимущества. Вы можете входить и путешествовать в мире духов со значительно увеличенной скоростью в течение неограниченного промежутка времени. Вы можете чувствовать души живых НПС, находясь в призрачном мире, и мгновенно перемещаться к ним. Вы можете затягивать до двух НПС и игроков в призрачный мир на 5 минут. Вы открыли новую способность архетипа Ткач душ. Ткач душ, 3 из 3. Вы можете плести узор порталы ванные меры и операции при помощи душ. Вам открыт новый атрибут грёзы. Поздравляем. Вы открыли новый атрибут грёзы. Описание. Грёзы увеличивают силу творений владыки душ, урона сопротивления кошмарам, повышают сопротивление отрицательным эффектам контроля над персонажем. Вы открыли новую способность архетип от тумана либроса. Туманы либроса 0 из 3. Артефакты из либроса открывают вам свою истинную силу. Атрибут грёзы увеличивает эффективность ваших узоров и повышает все характеристики при нахождении в либросе. Поздравляем, архетип владыка душ улучшается до третьего ранга. Вот и обещанное раскрытие архетипа. Я снова осмотрел подарок Аканки. Предмет похититель снов. Качество легендарный. Свойство уникальный персональный, расходуемый. Поглощение смерти уничтожает всю нежить до четвёртого ранга включительно в радиусе 300 м. Дедикт очищение светом. При убийстве более 200 противников убивает всю нежить в радиусе действия независимо от ранга и защитных эффектов. Описание: могущественный артефакт из мёроснов, подвластный только искуснейшим из мастеров. Ну что же, Анки не обманул. Артефакт действительно оказался очень мощным. Уничтожение нежити это как раз то, что нам сейчас необходимо. Остаётся только подобраться к их сиде вплотную. Атрибут грёз наконец-то проявился в списке, но больше ясности не добавил. Ткач Душ тоже не оставил меня равнодушным. Наконец-то я получил возможность создавать собственный узор, как это делали архитектор Сенферниса и покойный Дево. Активировав способность, я с интересом изучил новый интерфейс и его возможности. Достав одну из душ, пойманных во время рейда по катакомбам, я поместил её перед своим взором и слегка коснулся пальцами. Ничего не произошло. Но спустя мгновение я догадался, что физическое взаимодействие не требовалось. Всё решил разумом. По велению мысленным приказам душа деформировалась, теряла старые свойства и обретала новые. Обилие факторов, влияющих на обретение тех или иных свойств, впечатляло своей необъятностью. Придётся потратить не один день или даже неделю, чтобы разобраться с новыми способностями. Сейчас я использовал лишь одну душу. Её качество, ранг и сила заметно ограничивали возможности скульптора. Можно было взять ещё души, десятки, может даже сотни, сотворить нечто невообразимое. Интерфейс выглядел скупым и крайне функциональным. Здесь не было привычных списков, выездных меню и детальных подсказок. Выбрав исходную душу, я получал объёмное дерево вариантов для её трансформации, каждый лист которого был связан с другими невидимыми нитями. У выбранного экземпляра было несколько базовых категорий развития: обереги, сети, фамильяры и порталы. Взгляд скользнул на иконки порталов. Для создания простого портала в другой мир необходимо иметь в запасе несколько душ. Скармливая их системе, можно наделить портал новыми особенностями и свойствами. Выбрать точку назначения и размер излома. Да, стандартной тройкой удерживаемых душ здесь точно не обойтись. Придётся обзавестись фиалом или даже собственным пожирателем. Ха, размечтался. Такие игрушки не по карману обычным смертным. Разве что и Сида не откажется поделиться своей с бравым воином, который пронзит её сердце. Поддавшись искушению, я бегло изучил варианты развития фамильяра, проходясь по ветвям развития, изучая новые возможности. Этот тип узора мне тоже был сейчас не по карману. Мощная магия требовала мощной отдачи. Закончив изучать самое интересное, я вернулся к первому варианту оберегам. Для чего-то же мне должно хватить всего одной души. Спустя пару минут проб и ошибок, душа трансформировалась в некое подобие кристалла. Я оценил её новые свойства. Узор: малый оберег проворства. Качество: необычный. Свойства: плюс привязка к цели, плюс 10 к ловкости. плюс пятипроцентный шанс уклонения от атак ближнего боя. Время действия 2 часа. Без делушек получилось, но зато какая. Призрачный пилон, невидимый для взора неискушённых игроков, привязался ко мне и следовал по пятам. Прикинув в уме открывающиеся возможности, я изумлённо покачал головой. Оставшиеся 3 очка. Я решил вложить в усиление боевого таланта. Идти в бой так с музыкой. Разоплатитель 3 из 6. Вы принимаете форму могущественной абирации и получаете все её преимущества. Вид и способности абирации зависят от уровня развития таланта. Метаморфоза, абирация, раса, нежить, вид абирация. Призрачный демон. Уменьшение всех видов урона на 40%. Получаемый урон увеличивает силу атаки на 1%. Эффект суммируется вплоть до 500%. Ваши атаки наносят цели кровотечение и замедляют передвижение на 50%. Скачок. Телепорт в выбранную точку на расстоянии до пяти метров. Можно использовать один раз в минуту. Активация способности снимает все эффекты контроля над персонажем. Зов владыки. Устрашает всех противников в радиусе 30 метров на 10 секунд и призывает до двух случайных призрачных прислужников средней силы. Время действия — 7 минут. Восстановление — 48 часов. А насладиться обновками в полной мере мне не дали. Левиафан прибыл к месту назначения. Передовые отряды бойцов Пандорума, состоящие преимущественно из танков и тяжёлых бойцов ближнего боя, один за другим десантировались к месту встречи с предполагаемым противником. Левиафан, Дарвин, Мьель, Рагнаррок и Несущий бурю занимали позиции, готовясь обрушить на врага всю мощь своих орудий. Магучие джаггернауты снижались ближе к земле, одновременно разворачиваясь бортами на восток. Именно там, с седларуха, я увидел их с высоты птичьего полёта. Серая стена нежета двигалась в нашем направлении, поднимая облабы пыли и сметая всё на своём пути. Помимо обычных гуманоидов, виднелись скелеты костяных драконов и огромные туши колоссов. Эх, было много, очень много. Бойцы переглядывались, кто-то шутил, кто-то в последний раз проверял снаряжение перед боем. Ну что же, отсчёт пошёл на минуты. Не хотелось, чтобы совет Шэдоу канул в пустою, на огляде на приближающегося врага. Я с каждой секундой всё больше терял надежду выбраться живым из этой переделки. Их было не просто много. Это была настоящая орда. Костяное войско в одночасье выросло до невообразимых размеров. Маргана обмолвилась, что все мёртвые, когда-либо павшие на землях Таирланда, вставали, присоединяясь к войску исиды. И словно пепельно-серая снежная лавина, это войство с каждой минутой, с каждой секундой набирало всё большую силу. Грянул пронзительный рёв боевых горнов. Десятки защитных заклинаний окутали рейды. Дрогнули палубы джаггернаутов, поглощая отдачу выстрелов корабельной артиллерии. Это будет чертовски весело, ха-ха. Расмеялся Блатов, вздымая вверх двуручный меч. Повиселимся на славу, ребятки. Слишком много живых трупов и ни одного игрока, скривился Йота. В этом бою не будет славы. Мы делаем это не ради себя. — откликнулся я, привлекая внимание отряда. — Мы делаем это ради Альянса. И не говорите, что вы не успели набить карманы добычей. Эта война порядком озолотила наши кошельки. «Верно — Верно? — кивнул Сайден. — Может, эта война и бесславна? Но чтобы начать новую, ребята, нужно сначала выиграть старую. Тысячи бойцов Пандурума седлали птичек, направляясь навстречу бесчисленным ордам врага. Смерть или слава, всё или ничего. Сегодня мы узнаем, чего стоит каждый из нас. Сегодня или никогда.